Джиллиан Макалистер. Все кроме правды. Роман. Перевод с английского Михаила Левина. Серия психологический триллер. Москва, издательство А.С.Т. 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Все началось с письма. Рэйчел не собиралась читать почту Джека. Они любят друг друга и у них будет ребенок.